Глава сорок шестая Как мы лялюкли витали Тетюли и самоедские рецепты Саш, ты не видела где мое белье Вот тут лежало Тетя Мая, приехавшая несколько дней назад из Майкопа к нам в гости, пребывала в недоумении Ее вещи в нашем доме пропадали с мистической регулярностью Сначала пропали ее новые кроссовки Потом мы долго искали ее трость После обнаружения трости выяснилось, что пропала совсем новая мочалка из натуральной губки. Мочалку мы так и не нашли, но зато поняли, кто из наших домашних причастен к похищению. Вот только что положила сюда, специально положила под руку, чтобы быстро душ занять. Тетка хлопнула ладонью по застеленной одеялом кровати, на которой сидела, и тут же отдернула руку. «Кто это тут? Это Куба или Ляля?» Это была Ляля. Распластавшись под одеялом, она смачно жевала теткин хлопчатобумажный лифчик, одновременно придерживая лапами прочие дамские штучки. «Ах ты, воровка! Отдай лифчик! Это мое!» Лялька удивилась. «Почему эта тетя Оля лезет? К ней в пасть? В пасть может лазить только мама!» Я вытащил отецкин ливчик из собачей пасти и погрозил Илеей пальцем. Тя тоже такой хочу. Она крепче зажала лапами остальную добычу. Тете Оле можно, а мне нет. Тете Оля его носит, а ты жуешь. Это для тети, не кливчики. Тебе такой не надо. Ты собака. Мне тоже надо. Он вкусный. Твои не такие вкусные. Правильно. Мое белье невкусное, потому что синтетическое, а тетушка практикует здоровый образ жизни, у нее все натуральное. Тетка выцарапав свое белье из цепких лялькиных лап, отправилась в душ, а я решила провести с Лялей воспитательную беседу. Значит так, запоминай, второй раз повторять не буду. Брать наши вещи запрещено, запомнила? Запомнила? А тетюля наша? Наша. У нее нельзя забирать трусы и лифчики. У нее много, а у меня нет ни одного труса и даже половинки лифчика. Я хочу лифчик. Ты собака. Собаки не носят лифчики. Трусы еще может быть наденем, когда у тебя начнутся критические дни. Не перебивай меня. Вообще ничего нельзя брать, поняла? А тапки, папки. Бедные папкины тапки. Вчера от них осталось. Только фирменный наклейка Белста, остальное превратилось в крошего. Вечером того же дня, не замечая большую ляльки по ползновению к присвоению чужого белья, я рассказала тете о том, какая лялька молодец, все понимает с полуслова. Сказала ей нельзя, и она больше не трогает твое белье, да? Не трогает ведь. Тетушка вздохнула и укоризненно посмотрела на ляльку. Та почему-то полезла в свою нору под кухонным диванчиком. Я не трогаю, донеслось из норы. Я порядки делаю. Чего она все в свою сумку запихала? Все должно лежать на виду, а не в сумке. Скажи своей тетюле, тетю что я молодец. Что ты опять сгрызла, собака такая? Я повернулась к потерпевшей. Тетюля, что она сгрызла? Тетя ли никогда не будет жаловаться? Она вообще человек позитивный и молодой, потому что она всего-то 1941 года рождения. Поэтому она махнула рукой и сказала: "Ладно, главное ребенок веселиться". Оказалось, что днем, когда мы с Эдиком были на работе, а тетушка нарезала круги в херсонаесе по территории заповедника, Лялька совершила ревизию содержимого теткиной сумки. Сумка была закрыта, поэтому никто даже предположить не мог, что щенок сам откроет багаж и вытащит оттуда дамское барахло. Барахло потом валялось по всей квартире, ничего не успело пострадать, но тетушке пришлось долго ходить и собирать свои безделушки с пола, со стульев, со спинки дивана, с кровати. Представляешь? Таблетницу свою я нашла в коридоре на полке для обуви. Это же она ее туда оттащила и засунула глубоко засунула. Лялька подала голос из норы. А чтобы не потерялась, я молодец и красивая. Шарф новый вывесила на спинку дивана, развесила как на витрине. Ну что за девка, а? Это потому, что я молодец, упорно вещала Нара. Носки только найти не могу. Куда она их засунула? Но это ничего. Я все равно вчера купила себе несколько запасных пар. Носки под подушкой, подсказал голос из норы. Скажи ей, что настоящие девочки всегда носки под подушку прячут. Внимание говорила. Носки мы и правда нашли под подушкой. Кроме носков там еще был кусок тыквы. Изопасный брелок от машины, который вчера Эдик потерял, обрадуем его вечером. Однако не только носки и шарфы были подвергнуты ревизии, пропали важные тетушкины бумажки. Тут в кармашке сумки лежали. Расстроенно вздохнула тетюля. Я на них записывала херсанныйские интересности. Мне это надо найти. Там записан рецепт древней засулки рыбы. Ты знаешь? Что в Херсонесе рыбу солили не в бочках, а прямо в каменных колодцах. Нам экскурсовод рассказывал и рецепт сказал. Я его записала и вот сюда положила, а сейчас его нет. Я заглянула в лялькину нору. Содержимое норы спало и сопела пипкой носа. Ляля, -ля, отдай бумажки. А какие бумажки? У тети Оли в сумке были, а сейчас их нет. Я не брала, точно. Ляля вылезла из-под дивана и с надеждой оглядела остатки сыра на столе. Дай сырка. Бумаги где? Я не брала. Может Куба? Куба все это время лежал в коридоре и преданно ждал папку с работы. Нему сейчас ничего не надо. Ни сырка, ни носков, ни лифчиков. Когда кого-то нет дома, Куба перестает функционировать и умеет только одно. Ждать. Куба точно не брал, я Кубу знаю. Отмела я всяческие подозрения от старшенького. Я тоже не брала. Давай Маню спросим. Маня фыркнула и скрылась в дырке туалетной двери. Нет, это не она. Пришлось искать вручную. Лялька носилась вместе с нами по квартире, думаю, что тем самым помогает нам искать сожранные ею бумажки. Сами сожрались. Лежали, лежали, им стало скучно, и они сами себя сожрали. Они самоедские. Ляль, пожалей мать, признайся, куда ты делал бумажки, взмолилась я. Я их не брала, они сами. Мы с тетушкой перевернули весь дом, надеясь отыскать хотя бы клочок заветного рецепта засолки рыбы в каменном колодце. Но тщетно. Тетя Оль, а зачем тебе этот рецепт? У тебя что, есть каменные колодцы, куда ты рыбу солить собираешься? Наконец сообразила уточнить я. Тетка посмотрела на меня, как на беспросветную второгодницу. При чем тут каменные колодцы? Я рыбу вообще не солю, я ее варю без соли. А зачем тогда мы ищем то, что тебе не надо? Как это не надо? Это историческая справка, мне она нужна. А эта паршивка ее съела. Там было написано, сколько нужно класть соли и специй на десять ведер рыбы, и сколько. На десять ведер рыбы килограмм соли, малый бочонок перца и пятнадцать веточек лаврового листа. Тётя Оль, извини, но я повторяю вопрос. Зачем мы ищем то, что ты и так знаешь наизусть? Тетка вдруг застыла, перестав шарить под холодильником, потом распрямила спину и хлопнула себя по лбу. «Вот я балда! Я же этот рецепт в книгу положила!» «Блин, тетель! Ура! Бумажки не сожрались!» Уже поздно вечером, когда с работы пришел муж, и мы уселись ужинать, предварительно покормив собак, я рассказала Эдику про ляльки на порядке. И самоедские рецепты. Мы все долго смеялись, а потом Идик спросил: "Вы передлялькой извинились?". А клеветари девчонку и сидите, хихикаете. Мы посмотрели на ляльку. Они с Кубой сидели тут же возле стола и очень внимательно крутили башечками, следя за каждым куском, отправляемым нами в свои рты. Ляль и Куба надеялись на добавку к ужину. Ляль Мы тебя оклеветали, прости, а? Виновата попросила я. А, дай сырка. Вот тебе сырок. И не обижайся на нас. Мы думали, что это ты слопала тетяльные бумажки. Я не слопала. Куби тоже дай сырка, а потом еще мне. Куби дам, а тебе уже не дам. Один кусочек сыра за одну клевету. Ляля подумала, подумала, покосилась на кусок сыра на нашем столе и попросила. «Поклеветай на меня еще, если сыра не жалко!»